Десять тридцать утра. Он шел к Иллине, когда его перехватил Мануков. «Эй, сыщик, как дела?» Алексей хотел было ответить резко, но увидел, что Геннадий Михайлович на взводе. Тот уютно расположился за одним из столиков, перед ним стояла початая бутылка коньяка и тарелки с закуской. Мануков вальяжно развалился на стуле, на спинке соседнего висела светлая куртка из тончайшей замши, дорогая и стильная. Алексей невольно вспомнил его соперника. Катыков тоже хорошо одевается. Но ему все эти брендовые вещи идут больше. Приходится признать, что Ренат Алексеевич – красавец. Даже легкая седина на висках ему идет. Неудивительно, что Людмила им опять увлеклась. Кто бы на ее месте устоял? А как отреагировал ее муж? Захотелось послушать его версию недавно произошедших в отеле событий. Это было второе кафе, пригодное для того, чтобы скоротать время. Горячего в зоне вылета не готовили в принципе, только салаты и сэндвичи. Ещё кофе и выпечку. Но рассчитывать на суп или хотя бы на кусок мяса с картофельным пюре или пастой не приходилось. Да и цены на еду оказались запредельными. «Если самолёт задержит на сутки, будут большие проблемы», – подумал Алексей. Среди томящихся в зале ожидания пассажиров много детей. Пока они ведут себя спокойно, но рано или поздно плотину прорвёт. «Дети есть дети». «Садись!» – Мануков похлопал по сиденью пластикового стула. Алексей подумал и приглашение принял. К жене он всегда успеет. Саша, слава богу, пока занята. Обсуждает проблему с подругами по несчастью. Все, у кого есть дети, окружили ее и что-то бурно решают. «Выпьешь?» – Мануков взялся за бутылку. «Нет, спасибо. Рановато еще для спиртного». «А, по-моему, в самый раз!» – Мануков плеснул себе коньяка. «Вам же на работу в понедельник», — напомнил Алексей. «До понедельника либо ишак шаг издохнет, либо по дешах помрет», — усмехнулся Геннадий Михайлович. «До утра я еще сто раз протрезвею. И потом. Какая у меня работа? Указания давать». «С этим я в любом виде справлюсь», — он лихо махнул коньяк и поднял вверх указательный палец. «Опыт. У Геннадия Манукова огромный опыт руководящей работы». «Почему вы не идете к дочери?» «А куда она денется?» «Но ее ведь надо поддержать. С ней вместе полетит в Москву тело ее матери». «Какой ты правильный!» — поморщился Мануков. «Что тебе этот хмырь наплел?» «Хмырь? Ну, Катыков!» — через силу выговорил Геннадий Михайлович. И еле сдержался, чтобы не добавить крепкое словцо. Алексей видел это по его лицу. Вместо этого Мануков вновь взялся за бутылку. «Пытался убедить, что его жена причастна к убийству Людмилы», — осторожно сказал Алексей. Она, мол, ее ревновала. «Элька, сука!» — зло сказал Мануков. «А вы ее так близко знаете?» «Да уж знаю!» — неприятно усмехнулся Геннадий Михайлович. «А о романе вашей жены и Катыкова знали?» «Знал, что Люська до меня путалась с каким-то хмырем, потому что не узнать об этом после того, как мы переспали, было нельзя. Кто-то там до меня постарался. Ну и я жених был, прямо скажем, не первой свежести, поэтому отношения мы с ней выяснять не стали». «Тогда не стали. А сейчас?» – в упор посмотрел на него Алексей. «А что сейчас? Куда бы Люська от меня делась? Она привыкла жить хорошо. Я ей все дал. Подружки обзавидовались. Шуба не шуба, кольцо не кольцо, все эксклюзив. К дочке репетиторы каждый день на дом ходят. Хочешь тебе МГИМО, хочешь высшие школы экономики, да хоть в ГИК, везде поступлю». «А вы не преувеличиваете свои возможности, Геннадий Михайлович? котыков тоже богатый человек». «Этого козла я в бараний рог скручу. Вот где он на меня!» Мануков сжал кулак и показал его Алексею. «Как только прилечу в Москву, устрою тотальную проверку его бизнеса». «Зачем вам это надо?» «А чтоб знал свое место, и Эльку надо бы проучить. У тебя свои методы, сыщик, а у меня свои». «Вы хотите таким образом отомстить ей за смерть жены?» «Точно!» — усмехнулся Мануков. «Но вдруг она ни при чем?» «Элька, сука!» — повторил Геннадий Михайлович. «Вы занимаете такую важную должность, что можете свалить Катыкова? Не верю». «А вот смотри!» — Мануков достал из кармана айфон. «Видишь? Бабы суетятся. Глянь, гейду звонят. А гид трубку не берет. Вот овцы. Я тебе сейчас покажу, как проблемы решаются». Он начал водить пальцем по дисплею. «Алло, иванович Мануков беспокоит. «Да вот, застрял, блин, в Италии. Москва, говорят, не принимает». «Выяснили, что там? Номер рейса?» Мнуков вопросительно посмотрел на Алексея. Тот продиктовал цифры. Геннадий Михайлович их повторил. «Хорошо, буду ждать. Если надо, надави там, чтоб в первую очередь». Он дал отбой и подмигнул Леонидову. «Понял? Минимум через полчаса у меня будет полная информация. Как, что и почему. А что может твой котыков «Я у него узнаю». Алексей встал. «Ну и узнай». Неприятно усмехнулся Геннадий Михайлович. «Если что, милости прошу к нашему шалашу. Этот столик я за собой забронировал на весь день». Он похлопал ладонью по белой скатерти. «И народу скажи. Мануков, мол, владеет всей полнотой информации. Мануков здесь все решает». терпению Алексея кончилось. Смерть жены – это, конечно, горе. Но что ж так квасить-то? Да еще с утра. Дочку оставил страдать в одиночестве. А на ней, между прочим, лица нет». Алексею захотелось как-то поддержать Наденьку.